Глава пятая. Лиса охотится в одиночку, а новостей, похоже, впереди ждало много. Причем первое из них выяснилось еще до того, как Шахин вошла на рейд Дубровника и стала на якорь. На рейде было полно купеческих кораблей венецианцев, именно купеческих, а не военных. Корабли т р и н и д а т ц е в никуда не делись, все стоят на прежних местах. Зато остальные... Вот уж действительно, кому война, а кому мать р о д н а Венецианские торговцы слетелись в Дубровник, как мухи на мед. И плевать им, что Венеция воюет со Османской империей, до которой отсюда рукой подать, и купцы которой тоже наводнили Дубровник. Там, где раздается звон золота, никого не интересуют конфессиональные различия и воля правителей. Купец купца всегда поймет. И если они сойдутся в цене, то обоих нисколько не интересует, кому его торговый партнер возносит молитвы и ч ь и м подданным является. Именно это и подтвердил уже знакомый портовый чиновник, поднявшийся на борт вскоре после постановки на якорь для взимания как портового сбора, так и положенного бакшиша. Выяснив, что груза, предназначенного для выгрузки в Дубровнике, на борту Шахин нет, утратил к ней интерес. но щедро поделился новостями. Оказывается, после провалившейся авантюры с попыткой захватить турецких контрабандистов т р и н и д а т ц ы все же выгнали венецианскую эскадру из Дубровника. Каким именно образом он не знал, но до стрельбы на рейде не дошло. Венецианские военные корабли просто снялись с якоря и ушли, но вместо них неожиданно нагрянули купцы, причем в таком количестве, какого никогда не было. Одновременно с этим Дубровник наводнили разные темные личности с противоположной стороны, даже не пытаясь скрывать свою принадлежность к османской империи. Завязалась торговля между формально враждующими сторонами, на которую власти д у б р о в н и к с к о й республики закрывали глаза, понимая, что если только попытаются нарушить это сверхприбыльное мероприятие, то о г р е б у т н е п р и я т н о с т и и от тех, и от других. Тем более, хоть это в открытую и не говорилось, но подозревали, что многие чиновники городского магистрата были в доле, поэтому совершенно не горели желанием нарушить статус-кво. Узнав такие новости, Иван улыбнулся: ситуация для тайного подсыла лучше не придумаешь, поэтому пока есть такая хорошая возможность половить рыбку в мутной воде, Гриш, но ей не воспользоваться. И снова отправился на берег в одиночку, разрешив остальной команде сходить в город, но держаться всем вместе и далеко от порта не уходить. А сам отправился в Старый Град, поскольку там можно было выяснить гораздо больше. Старый Град снова встретил шумом, народу здесь заметно прибавилось по сравнению с прошлым разом. Иван хотел сначала пообедать, не привлекая внимания и послушать разговоры окружающих. Но едва он вошел, как был замечен хозяином заведения Драгушем, оказавшимся в этот момент в зале, и получил от него условный сигнал о необходимости разговора. Поэтому сразу же пошел следом за ним, и вскоре они оказались в уже знакомом кабинете. Обменявшись приветствиями и выяснив, что гость голоден, м и р о с л а в Драгуш распорядился накрыть стол и начал сообщать последние новости. После вашего ухода. Наши друзья вышвырнули отсюда венецианцев, пригрозив в противном случае утопить их прямо на рейде, поскольку ни в какие действия местных бандитов не верят. И во избежание бессмысленного кровопролития потребовали от командования венецианцев покинуть Дубровник в течение суток. Венецианцы пошумели, но все же ушли, не став доводить дело до крайностей. Одновременно с этим командующий тринидадской эскадры Передал официальное письмо в городской магистрат о недопустимости каких-либо агрессивных действий в отношении д у б р о в н и к с к о й республики и пребывающих на ее территории иностранных подданных со стороны третьих лиц, а посему веренные ему корабли флота Русской Америки защитят нейтралитет д у б р о в н и к с к о й республики силой имеющегося оружия от действий этих третьих лиц. Хоть в магистрате все и напуганы. Но тринидадцев наши власти боятся больше, чем венецианцев, австрийцев и турок вместе взятых. Поэтому сейчас в Дубровнике относительно тихо. Турки сюда тоже не лезут, разве что кроме разных авантюристов. Но это в основном частные лица, а не официальные чиновники турецкого султана. Турецкое посольство здесь уже было, надеясь склонить Дубровник к вхождению в состав Османской империи, но успеха не добилось. А в свете последних сообщений из района боевых действий надеяться на это и вовсе не стоит. Войска повелителя правоверных терпят п о р а ж е н и е и отступают. Отступают не то слово, они драпают. Если так пойдет и дальше, то скоро австрийская армия выйдет к берегам Босфора. У австрийцев оказалось большое количество нарезного оружия, которое бьет гораздо точнее и дальше гладкоствольных мушкетов. А австрийская артиллерия качественно превосходит турецкую по всем статьям. В войсках Леопольда I появились казнозарядные нарезные орудия, правда их пока не очень много, но там, где они появляются, исход боя предрешен. Сейчас единственное, что может задержать дальнейшее наступление австрийцев, это приход зимы. Все же Леопольд сильно ошибся, начав боевые действия поздней осенью, а не весной. Очевидно, рассчитывал одним ударом полностью разгромить турецкую армию, п о н а д е я в ш и с ь на новое оружие, но не получилось. Не думаю, что это ошибка. Раньше он таких глупостей не допускал. Скорее всего, весной Леопольд еще не был уверен в легкой и скорой победе, потому и не напал. Но потом что-то произошло, заставившее его пересмотреть свои планы. Причем пересмотреть в такой степени. Что ждать следующей весны было бы уже поздно. Ладно, все равно об истинных причинах мы можем только гадать. Что можете сказать о ситуации на море, пан Драгош? А вот ситуация на море разнообразием не отличалась. Кемаль Паша все же вышел из Туниса не п о с м е в о с л у ш а т ь с я приказа султана, о владеть морем. Но овладевать не спешил, поскольку прекрасно понимал, насколько уступает австрийскому флоту. Это даже без учета флота Венецианского, поэтому прибыл на рейд албанского порта Дирош и дальше идти не стал, ссылаясь на многочисленные причины, частично реальные, частично надуманные. Спасала его пока что неожиданное затишье в боевых действиях на море. Австрийцы после громких побед в Тунисском заливе и особенно в ч е с м е н с к о й бухте, на голову разбив турецкий флот, больше почему-то не проявляли активности. сосредоточившись на переоборудовании полученных от французов кораблей и подготовке экипажей для них под руководством неугомонного комадора Вильгельма Майера, который рвался выйти в море, н о его придерживали в т р и е с т е приказами из Вены. Определенный резон в этом был: исход очередной австро-турецкой войны решался на суше, и дела в этом у императора священной римской империи германской нации Леопольда I. шли более чем успешно, поэтому рисковать н е м н о г о ч и с л е н н ы м и кораблями с хорошо подготовленными командами в условиях приближающихся зимних штормов в Эгейском море и в южной части Средиземного моря у берегов Африки и Ливанта он не хотел, а в Адриатике и так господствовал союзно-венецианский флот, поэтому без помощи командора Майера венецианцы могли вполне обойтись. В итоге командору ничего не оставалось, как скрипеть зубами и тихо материться в адрес сухопутных крыс в Вене, не желающих окончательно решить вопрос со статками турецкого флота. Тем более и идти далеко не надо. д и р а ж находится в Адриатике, и можно было бы одним ударом покончить со скадрой к е м а л я п а ш и после чего флота у турок в Средиземноморье уже бы не осталось. Но венецианцам... Это по каким-то причинам было не надо. а л е о п о л ь д не хотел рисковать. Возможно, не доверял таким союзникам, как венецианцы. Вот и хотел держать мощную эскадру с хорошо себя зарекомендовавшим командующим, как раз рядом с конечной точкой торгового маршрута, соединяющего Венецию со всей Европой. И для этого спешно доводил до ума то, что получил от французов, стремясь увеличить свой флот как можно скорее. Такая версия вполне имела место быть. Напоследок Драгош предупредил Ивана: «Вам бы я тоже не советовал задерживаться здесь надолго. Дубровник наводнен венецианскими шпионами, и скоро информация о вашем корабле уйдет в Венецию. А после того, что вы натворили возле Анконы, за вас возьмутся всерьез. Так мы сюда для этого и пришли. Охота на вражеских коммуникациях — это как раз наша работа». Хотите внезапно нападать и резать овец, как волк, а потом быстро исчезать? Нет, на волка мы все же не тянем. с е л е н о к маловато. Тем более волк стайный хищник, а мы действуем в одиночку, как лиса, которая тоже ворует кур в одиночку. Вот мы и наведаемся в этот венецианский курятник. Как бы то ни было, но Драгаш был прав. не стоило надолго задерживаться в Дубровнике, поэтому, получив от Драгоша свежую провизию и воду, Шахин под покровом ночи покинул а гостеприимный Дубровник и направилась вдоль побережья на северо-запад, стараясь уйти до рассвета как можно дальше, ибо не заметить пристальное внимание к турецкому кораблю со стороны венецианцев было невозможно. Возле Шахин на рейде постоянно крутились лодки с какими-то темными личностями. всеми силами изображавшими из себя местных рыбаков. И поскольку Иван старался поддерживать в них уверенность, что перед ними турецкие контрабандисты, только прикидывающиеся с л у ж и в ы м и то обеспечивал этим неослабевающий интерес к Шахин. Но слишком сильно испытывать их терпение тоже не стоило. Поэтому ночью Шахин выбрал а якорь и исчезла в ночной темноте раньше, чем ее хватились местные рыбаки. Во всяком случае, когда рассвело и Дубровник остался далеко за кормой, никакой погони не было. Шахин летел а над волнами, распустив паруса, в полном одиночестве. Если так пойдет и дальше, то впереди еще несколько дней свободной охоты между Венецией и Триестом. Больше не получится. Информация о наглой турецкой шебеке, которая даже не грабит, а просто уничтожает проходящие купеческие корабли... распространиться быстро. В итоге купцы на какое-то время перестанут выходить в море, а его начнут ловить как венецианцы, так и австрияки, ибо позволить кому-то безобразничать возле своего единственного морского порта император Леопольд не может. Очень может быть, что самого коммодора Майера отправят на поимку на Главатурка, но на Главатурка здесь уже не будет. Он снова исчезнет, как тогда, возле Анконы. И неизвестно, где появится снова. Но это дело ближайшего будущего, которое более-менее ясно и предсказуемо. И слишком долго ему безобразничать не дадут. Иван это понимал. Адриатика сама по себе не такая уж и большая, а маршрут между Венецией и Триестом и того меньше. Организовать здесь постоянное патрулирование и отправку конвоев с охраной не так уж сложно и затратно. Другой вопрос, что так здесь никогда не делали, но все бывает когда-то в первый раз. Поэтому еще неделя другая таких действий, и в этом оживленном уголке Адриатики ему, как рейдеру, делать будет нечего. А что делать дальше? Возвращаться к эскадрике м а л я п ш и стоящей в Дироше, очень бы не хотелось. не только потому, что ничего хорошего нет в том, чтобы находиться поблизости от начальства, которое постоянно ш п ы н я ю т приказами из Истанбула, которые один не л е п е е другого, могут ведь и их как разведчиков привлечь к какой-нибудь а в а н т ю р е не имеющей ни малейшего шанса на успех, поскольку повелитель правоверных вообще утратил чувство реальности и требует от своих подданных того, что в народе называют чудом. Пока что Кемалью Паше удаётся тихо саботировать приказы из с т а н б у л а ссылаясь на независящие от него причины, но ведь такое не будет продолжаться до бесконечности. Поэтому лучше в данный момент держаться подальше от Дироша и действовать автономно, ссылаясь на отсутствие связи с эскадрой, и действовать согласно ранее полученным указаниям командующего. А что приказал адмирал Кемаль Паша капитану Хасану? воевать с врагами Османской империи. Вот он и воюет, как может. И если появление Шахин в водах возле Триеста станет опасным для нее и бессмысленным из-за введения системы конвоев, то что можно в этой ситуации еще предпринять для нанесения ущерба противнику? Правильно, нанести визит в сам Триест. Даже простой сбор информации может дать очень много. А можно ведь и не только сбором информации заняться. Иван улыбнулся, вспомнив свои прежние дела в Азове и в кафе. Эх, было время. И кто бы мог подумать, что теперь придется заниматься тем же самым, но в интересах турок? Сказал бы кто раньше, не поверил бы. Следующая неделя прошла как один миг. Шахин, появившись в Северной Адриатике в самой оживленной ее части, устроил а настоящую резню на коммуникациях. Купеческих кораблей, занятых перевозками между Венецией и Триестом, здесь было очень много, и шли они совершенно б е з б о я з н е н н о справедливо полагая, что турецкий флот сюда не сунется, что оказалось верно лишь отчасти. Пока турецкая эскадра отстаивалась в южной части Адриатики, не пытаясь искать боя с гораздо более сильным противником, одна маленькая шибека под турецким флагом устроила такое. О чем здесь не слышали со времен Андреа Дориа? Этот маленький, но очень кусачий морской хищник не утруждал себя банальным грабежом, чем обычно занимались не только турки, но и добрые католики. Он нападал на очередную жертву, быстро пускал ее к о дну несколькими точными выстрелами в корпус и тут же мчался к следующей, которая находилась в зоне видимости. То, что на оказавшемся на его пути венецианском корабле может оказаться что-то ценное, т у р о к похоже не интересовало совершенно, причем нападали они как днем, так и ночью. Это было настолько неожиданно и непривычно, что венецианцы первое время не знали, что делать. Посылка сильная эскадра ничего не дала, поскольку турки тут же сбежали, едва увидев опасность. А на следующий день пришли снова, и похоже, шебека здесь была не одна, поскольку уцелевшие моряки давали описание разных кораблей. но все быстроходные шебеки, откуда у турецких канониров такая дьявольская точность, тоже никто понять не мог. В результате такой деятельности всего через неделю оживленный район Адриатики между Венецией и т р и е с т о м стал пустынным. Шахин медленно п а т р у л и р о в а л а свои охотничьи угодья, но вокруг не было ни одного купца. Венецианские фрегаты тоже куда-то исчезли. Австрийские корабли так ни разу и не появились. предоставив венецианцам возможность самим ловить возмутители спокойствия, поскольку именно венецианцы в основном и занимались грузовыми перевозками. Лишь у самого берега виднелись рыбачьи лодки, но Шахин их никогда не трогало. На этот счет у Ивана были свои планы, делиться которыми он не спешил. Целый день было тихо. Шахин так никого и не встретил, продолжая дефилировать на виду у берега. оставаясь за пределами стрельбы самых дальнобойных пушек, не сказать, чтобы Иван всерьез опасался обстрела с берега, но случайные попадания никто не отменял. А против летящего в тебя ядра идар характерника не поможет, поэтому не стоит рисковать там, где это совершенно не нужно. И, наконец, произошло то, чего он ждал. Вперед смотрящий крикнул, что видит большое количество кораблей со стороны Венеции. Шахин тут же рванулась вперед, поставив все паруса. Но вскоре стало ясно, что здесь делать больше нечего. Это был большой конвой. Купеческие корабли шли под охраной фрегатов, каждый из которых имел не менее четырех десятков пушек. Конвой двигался медленно, подстраиваясь под самые тихоходные корабли. Иван, слушая тихую ругань старшего офицера, что дескать все пропало, наоборот, был очень доволен. Чем вы недовольны, месье Жан? Наоборот, все идет очень даже неплохо. Но почему, мон капитан? Ведь мы больше не сможем никого атаковать. Купцы идут под охраной фрегатов, каждый из которых может превратить Шахин в дрова одним залпом. А их там не меньше дюжины, еще не всех видно. Так мы никого в этой толпе атаковать и не будем? Наоборот, будем следовать за пределами дальности стрельбы их пушек. И действовать на нервы, чтобы не расслаблялись. Своего мы добились. Вынудили венецианцев перейти к системе конвоев, что резко снизит темпы доставки грузов. Формально мы можем сейчас уйти, поскольку с хорошо вооруженными конвоями мы ничего сделать не сможем. Но мне понравились самостоятельные действия, когда подальше от начальства. Думаю, вам тоже, месье Жан. А я этого никогда и не скрывал, м о н капитан. Я все же в прошлом вольный корсар, а не офицер флота его величества короля Франции. Поэтому думаю, что вас заинтересует дальнейшая охота на местную дичь только несколько иным способом. О, м о н капитан, вы не перестаете меня удивлять. Это становится интересно. И каким же еще способом мы сможем пощипать этих жирных барашков? Наведаемся прямо в Триест. В Триест? На шахин так по нам же откроют огонь едва опознают. Ну что, вы, месье Жан, шахин свое дело сделала и ей надо пока отдохнуть. А в т р и е с т е мы появимся как д о б р о п о р я д о ч н ы е рыбаки. Однако к удивлению Ивана с этим планом возникли сложности, которых никто не ожидал. Когда вечером удалось захватить неподалеку от берега две рыбачьи лодки, от местных рыбаков узнали не очень хорошие новости. т р е т е приняты беспрецедентные меры по предупреждению проникновения посторонних. Рыбачьи лодки могут швартоваться только в строго определенном месте, и для выхода в море должны получить соответствующее письменное разрешение, которое действует всего один раз до возвращения в порт. с т а р ш и й р ы б а ц к о й артели п о л у ч а е т документ на всю артель, где указываются имена всех рыбаков, и по возвращению в порт лишних сразу же обнаружат. Самим рыбакам новые порядки очень не нравятся, но приходится выполнять требования властей. В самом порту тоже требования ужесточились. Обычных праздношатающихся там сейчас не встретишь, а место, где стоят военные корабли, вообще огорожено высоким забором и посторонних туда не пускают. Причем началось это недавно, сразу же, как война с турками началась. Иван очень удивился полученной информации. Такого раньше нигде не было. Для него лично проникнуть куда угодно не составило бы проблем, но ведь в одиночку теперь не пойдешь. Интересно, очень интересно. Решив не торопить события и сначала доложить начальству, Иван приказал скупить у рыбаков весь их улов и отпустить во с в о я с е Как знать, может еще пригодятся вот такие мимолетные знакомства. Осторожно заглядывая в душу во время разговора, он понял, что рыбаки говорят правду. Как бы то ни было, но дальнейшие действия не его уровень. Всю одиночную дичь в этом районе они уже распугали. А на п а д а т ь на хорошо охраняемые конвои самоубийц среди команды Шахин нет. Значит, надо возвращаться в Дубровник, сообщить важную информацию Драгошу и узнать у него последние новости. Ибо возвращаться к эскадре... И вану очень не хотелось. Опять какое-нибудь задание повышенной сложности придумают. А так Шахин продолжает выполнять приказ командующего об одиночном крейсерстве и будет выполнять до следующего приказа, который неизвестно когда будет. Да и будет ли вообще, ибо положение Кемальпаши уже очень и очень шаткое. Приведение к покорности мятежного Туниса это, конечно, хорошо. Но вот что с овладением моря делать? Стоя безвылазно на якоре в д и р а ш е морем не овладеть. А приказ повелителя правоверных не допускал двоякого толкования. Как бы то ни было, в эту ночь шахин ушла вдоль полуострова Истрия на юг и покинула район Северной Адриатики. Рыбаки обязательно расскажут по возвращению в Триест о встрече с турецким кораблем, который устроил здесь переполох. С одной стороны, это подстегнёт а в с т р и я к о в и заставит их усилить меры безопасности на побережье. С другой, могут сделать вывод, что уходить этот турецкий возмутитель спокойствия никуда не собирается, а может и ещё, кто ему в помощь пожалует. Поэтому какое-то время венецианцы сохранят систему конвоев, а за это время можно будет что-нибудь придумать. Возвращение в Дубровник не вызвало ажиотажа. Похоже, местные власти уже привыкли к Шахин. Вреда от нее не было, хоть и особой пользы тоже, но обязательный портовый сбор, а также обязательный бакшиш ее капитан платил исправно, а что еще надо портовым чиновникам. Но каково было удивление всех, когда вскоре после убытия лодки с портовыми властями к борту подошла большая лодка местного торговца, п р е д л а г а ю щ е г о свой товар. Все бы ничего. Явление для портового города самое обычное, если бы ни одна существенная деталь. В лодке сидел Рауф, я н ы ч а р с к и й офицер из ближайшего окружения к е м а л я Паши, командир отряда морской пехоты. Да и все остальные, хоть и были одеты как местные обыватели, но в их манере поведения опытный человек мог понять, что они не те, за кого себя выдают. Давуд, находившийся в этот момент на палубе, тоже очень удивился, узрев свое непосредственное начальство. Рауф прекрасно играл свою роль и, получив разрешение подняться на палубу, сразу же начал расхваливать свой товар. После чего ему предложили пройти в каюту и там все обсудить. Когда за ними закрылась дверь каюты и можно было не опасаться посторонних глаз и ушей, Рауф улыбнулся и поздоровался. Салам алейкум, уважаемые. Ну, Хасан, не ожидал от вашей блахи такого шума. Алейкум ас с а л я м уважаемый Рауфбей. Но что тут удивительного? Я об этом говорил еще перед выходом из Туниса. В этих краях полно непуганой дичи, и можно ее хорошо пощипать, пока местные вояки раскачаются. Да уж. И сколько же вы насщипали? Возле а н к о н а утопили шесть кораблей. И заставили выброситься на берег четыре. Можно сказать, что с камней они уже не сойдут. Между Венецией и т р и е с т о м утопили девятнадцать. И это считай за три недели. Ну, Хасан, ты точно баловень судьбы. Про события возле Анконы мы уже знаем, а вот то, что ты натворил на севере Адриатики, Дади р а ш е еще не дошло. Но как вы тут оказались, Рауфбей? Нас доставила Керлангич и высадила ночью на побережье недалеко от Рагузы, а дальше своим ходом. Нужно узнать, что здесь творится. Вот я вызвался посмотреть все лично. Кемаль Паша не возражал. Также для вас новое задание. Хасан Давуд, решайте сами, как лучше его выполнить. Нужно узнать, что происходит в Триесте. Слухи настолько бредовые и противоречивые, что верить им нельзя. Говорят о каких-то новых видах пушек и ружей, о строительстве кораблей, способных ходить без парусов и прочих чудесах. Вы уже в курсе, что дела на суше у нас идут, мягко говоря, неважно. Подробности не знаем Рауфбей. Сюда новости доходят с опозданием, да мы стараемся и не задерживаться в Рагузе. И правильно делаете. Не нужно привлекать внимание. Здесь вас считают контрабандистами. Прекрасно. Пусть считают и дальше, но сейчас заканчивайте охоту на купцов. Возвращайтесь к тому, с чего так успешно начали в а л ж и р е и продолжили в Тунисе. Нам нужно знать, что происходит у австрийцев, а у венецианцев. Венеция это один большой базар, где все на виду и ничего скрыть невозможно, поэтому там никогда проблем не было со сбором информации. А вот Австрия. Никто не ожидал от а в с т р и й ц о в такой прыти. Вам могу сказать, все попытки проникнуть на охраняемую территорию в Триесте провалились. Из посланных разведчиков никто не вернулся. Поэтому вся надежда на вашу группу. Хоть что-то известно о том, что там творится. Только из области слухов, о которых говорят на базарах и в к о р ч м а х Но там зачастую рассказывают самые настоящие сказки. Верить им нельзя. знаем достоверно только то, что австрияков новые корабли французской постройки, на которые они устанавливают собственную артиллерию, командует австрийским флотом коммодор Вильгельм фон Майер. к о м а н д ы кораблей с м е ш а н н ы е есть как австрияки, так и наемники со всей Европы. Вильгельм фон Майер, надо же, когда это он приставкой фон обзавелся? Ведь Майер вроде бы не из аристократов. Недавно обзавелся. Император Леопольд пожаловал ему графский титул за уничтожение нашей эскадры в Чесменской бухте. Теперь понятно. Хорошо Рауфбей. Что конкретно от нас требуется? Собрать информацию и тихо уйти, или наоборот, собрать информацию и уйти с большим шумом? Нам нужна в первую очередь информация, а по поводу шума тут уж как получится. Понятно. Больше ничего об этом н о в о я в л е н н о м графе не известно, чем-нибудь еще можете помочь? Увы, ничего. А помочь могу только деньгами, сколько хотите, но в пределах разумного. Нам понадобятся австрийские деньги, причем разных номиналов, чтобы не привлекать внимания. Будут вам австрийские деньги. Договорившись о следующей встрече, проводили Рауфа, после чего Иван, вернувшись в каюту, и оставшись наедине с Давутом в сердцах в ы с к а з а л свое недовольство неожиданно свалившимся на них заданием. Давут очень удивился. Он уже не сомневался в том, что стоящему перед ним демону в обличье пятнадцатилетнего юноши может быть что-то недоступно. Хасан, ты о чем? Разве для тебя это невозможно? В том-то и дело, что для меня. Но ведь я не один пойду. Иначе этого никто не поймет. Если в Саиф Аль Наби нам все сошло с рук из-за предельного разгильдяйства воинства а л и б е я то вот у а в с т р и я к о в такого точно не будет. У них с дисциплиной т у г о Сам-то я смогу уйти в случае чего, но вот подставлять наших людей, отправляя на заведомо невыполнимое дело, тоже не хочу. Если все время с задания будет возвращаться только Хасан, то это рано или поздно привлечет ко мне ненужное внимание, чего я очень хочу избежать. Думаю, ты тоже. Кроме этого, не забывай, что теперь у нас не будет возможности в любой момент покинуть триест. Шахин не сможет ждать днем вблизи берега. Обросать лодку на берегу без присмотра тоже нельзя. Если ее не сопрут, то конный разъезд обязательно заинтересуется. Оставлять же людей возле лодки под видом рыбаков тоже нельзя. Сам слышал, что там творится. И что же делать? Думать будем, чтобы и задание выполнить, и подозрения у начальства не вызвать. Правда, думать пока особо было не о чем, поскольку какая-либо информация об интересующем объекте вообще отсутствовала. А высадка на берег сама по себе никакой сложности для Ивана не представляла. Об этом он сразу и сказал Давуту, предупредив, чтобы не брал с собой много людей, максимум еще двоих. От гарнизона Триеста даже всей группой не отобьешься, поэтому не зачем большой толпе внимание привлекать. Предупредил лишь о том, чтобы все хорошо знали германский язык, причем желательно его австрийский диалект, и смогли в случае чего выдать себя за местных жителей, пусть не чистокровных а в с т р и я к о в а хотя бы мадьяр, сербов или хорватов. И позаботиться о соответствующей одежде, чтобы она не выглядела слишком новой. А задачи в таким образом д а в у т а решил все же съездить в Старый Град. Вдруг за время их отсутствия произошло что-то интересное, о чем т р и н и д а т ц ы сочтут возможным поделиться. Заодно разрешил команде сойти на берег и отдохнуть, но не выходить из образа турецких контрабандистов, весело отмечающих успех очередного дела. С момента предыдущего посещения города здесь ничего не изменилось. Все также было многолюдно, вокруг слышалась разноязычная речь, но на удивление не возникало никаких серьезных конфликтов. Вскоре выяснилась причина такой идиллии: многочисленные патрули морской пехоты тринидадцев связываться с этими ребятами опасались, поскольку слава о них ходила жуткая. Но сами тринидадцы никого не задирали, поэтому вскоре местные обыватели к ним привыкли. и уже воспринимали как неотъемлемую часть городского пейзажа. Наличие такой силы, подкрепленной стоящими на рейде кораблями, способными ходить без парусов, обеспечило нейтралитет Дубровникской республики не на словах, а на деле. Во всяком случае, ни венецианцы, ни турки больше не пытались отхватить себе этот лакомый кусок на восточном побережье Адриатики. Про остальных же и речи не было. Как высказался генерал Туманов во время их встречи на борту Синопа, весовые категории несоизмеримы. А в Старе Граде снова было шумно и очень многолюдно, несмотря на ранний час. Дела у м и р о с л а в а д р а г о ш а я в н о шли в гору. Ивана тут же окружили бойкие девицы, но в его планы не входило задерживаться здесь надолго, поэтому попросил доложить о нем хозяину заведения. Однако к его досаде Драгоша на месте не оказалась. Он еще вчера уехал по делам, и когда вернется, неизвестно. Больше здесь говорить было не с кем, ведь не слюбится Драгош в самом деле. Хотя девчонка и в курсе коммерческих дел отца, но о его шашнях с тринидадцами она ничего не знает. А он тоже больше никого здесь не знает. Скорее всего, у тринидадцев здесь обширная агентурная сеть, но ему дали для связи только м и р о с л а в а Драгоша. Ушлые ребята не хотят рисковать, и осуждать их за это глупо. Сам бы на их месте так поступил. Поняв, что зря потратил время, Иван отправился обратно в порт. Слежку он заметил сразу. Четыре каких-то типа, делая вид, что не знакомы друг с другом, увязались за ним, едва он покинул старый град. Не сказать, что это было неожиданностью, но Иван терялся в догадках. Кому же он понадобился? Рожи незнакомые, одеты как местные обыватели невеликого достатка, но это ни о чем не говорит. А вот то, что ведут его очень умело двумя парами, периодически сменяя друг друга, говорит о многом. На простых г р а б и т е л е й не похоже. Да и не стали бы грабители так рисковать днем на многолюдных улицах. Их рабочее время наступает ближе к ночи. Кто же эти любопытные? Сначала Иван собирался проделать такой же трюк, как в Алжире и Тунисе, увести слежку в какое-нибудь тихое безлюдное место, а там поговорить по душам. Но сколько он ни шел по городу, так и не обнаружил ничего подходящего. Везде слишком много народу. А действовать на глазах у многочисленных свидетелей ни в коем случае нельзя. Все же Дубровник не территория противника. Сюда еще не раз придется наведаться. Поэтому решил обойтись без кровопролития и просто сбросить с хвоста н а с т ы р н ы х с о г л я д а т а е в Их лица он хорошо запомнил, поэтому, даст Бог, может и сведется. И поскольку у них какой-то интерес к с т а р и г р а д у то может быть там же и удастся их выловить в следующий раз. Скорее всего, на него обратили внимание случайно, тогда, когда он спросил о Драгоше. Кто-то находился неподалеку и услышал. Ибо считать, что ждали именно капитана Шахин, это все же слишком. Хоть он и устроил перед этим переполох в Дубровнике и представители властей его видели на борту тринидадского корабля, но связывать капитана турецких к о н т р а б а н д и с т о в Хасана, в чем уверены власти, и уважаемого человека, купца м и р о с л а в а Драгоша, они вряд ли будут. По делам они нигде не пересекались. То, что Драгош снабдил Шахин водой и провизией, так он многие корабли в порту снабжает. Дело прибыльное, и упускать такую хорошую возможность поживиться на заходящих в Дубровник кораблях никто не хочет. Другой вопрос, что не у всех это получается, а вот у Драгоша получается. В прошлые разы слежки не было. Никто на молодого посетителя стареграда внешне не отличающегося от местного обывателя внимания не обращал. Что же сейчас случилось? И это не власти. Те бы сразу нагрянули на Шахин. Если им что-то не понравилось. Однако с властями, во всяком случае с портовыми, у него мир и любовь. Тогда кто? Поняв, что информации для выводов пока маловато, Иван решил отложить решение этой задачи на потом и легко оторвался от Слежкина перекрестке двух улиц, где удачно произошел затор из-за двух сцепившихся повозок. Даже отвод глаз применять не пришлось, с оглядаты его и так потеряли. Чтобы не искушать судьбу лишний раз, решил вернуться на борт Шахин и до самого выхода на берег больше не сходить. Тем более неизвестно, вернется ли Драгаш сегодня. Поэтому придется исходить из того, что рассказал Рауф и того, что н а п л е л и перепуганные рыбаки. По крайней мере, он был уверен хотя бы в том, что они не соврали и говорили то, что видели. Другой вопрос, что увиденное может оказаться несколько не таким. Как его воспринимают. Ночью Шахин снялась с якоря и снова тихо исчезла с рейда Дубровника. Впереди был переход по не очень спокойному адриатическому морю с риском встречи многочисленного и сильного противника, от которого, правда, Шахин имеет неплохие шансы удрать. Но ведь это не поможет делу, поэтому Иван снова устроил маскарад. Шебека шла под флагом Венеции. а ее внешний облик снова претерпел небольшие изменения, чтобы в случае встречи в море не возбудить подозрений. И если сам переход до т р и е с т а в этом случае особых трудностей не составлял, то вот непосредственно высадка на берег для всех казалась очень опасным делом. Иван ведь не мог сказать, что сможет укрыть от чужих глаз шлюпку с сидящими в ней людьми. Давуд хоть и знал кое-что о способностях своего капитана. но хранил обет молчания, убедившись в этом, Иван понял, что на и н е ч а р а можно рассчитывать в будущих раскладах, когда придется идти по трупам, чтобы занять достойное место возле трона повелителя правоверных. Двор султана еще тот гадюшник, а их недавние похождения в Алжире и Тунисе всего лишь детские забавы по сравнению с тем, что никогда не затихает под сводами дворца т а п к а п ы В чем разведчикам повезло, так это с погодой. Ветер ослабел и дует со стороны берега, поэтому сильного наката нет. Небо затянуто тучами, и быстроходная узкая лодка, к а к у ю специально взяли в Дубровнике, совершенно незаметна на темной поверхности моря. Шахин стоит на якоре, изображая корабль, укрывшийся от непогоды. Место безлюдное, специально выбирали такое. Хотя побережье охраняется конными разъездами, но поскольку никто не собирается в ы с а ж и в а т ь с я на берег, то небольшой кораблик едва виднеющийся в н о ч н о й тьме береговой патруль особо не интересует. Много здесь таких. Пусть о них у моряков голова болит. Но до т р и е с т а отсюда топать и топать, поскольку возле самого порта показываться нельзя. Если группа разведчиков на лодке еще сможет проскользнуть, укрывшись от в о д о мглаз благодаря Ивану. о чем правда кроме д а в у т а никто не знает то вот Шахин таким образом не скроешь и ее заметят а подходы к рейду Триеста патрулируют с я д н е м и ночью быстроходными яхтами береговой охраны еще одно нововведение австрийцев сами по себе кораблики в военном отношении ничего не з н а ч а щ и е но их довольно много и тревогу в случае чего они поднять могут а там уже подоспеют старшие братья из эскадр к о м а д о р а Вильгельма фон Майера. Нет, как выразился адмирал Филатов, такой хоккей нам не нужен. Что это за хоккей, толком не понятно, но и так ясно, что ничего хорошего. Поэтому лодка медленно движется вперед, укрытая от водомглаз, а Иван расположился на носу и внимательно слушает ночную тишину, нарушаемую лишь мерным рокотом прибоя. Конный разъезд ушел далеко. Но австрияки могут вернуться, ведь четкого порядка движения у них нет. Поэтому сейчас рывок к берегу. Надо спешить, пока рядом никого. Тем более луна выглянула из затуч, и поверхность моря заиграла бликами. Не заметить в такой ситуации лодку, когда она пойдет обратно, просто невозможно. Вот нос лодки упирается в мель, и четверо разведчиков быстро выбираются на сушу. Хорошо, что берег каменистый. И на нем не останется следов. Лодка сразу же уходит обратно. Надо успеть удалиться достаточно далеко от берега, чтобы затеряться в темноте. Давут дал команду уходить, но Иван почувствовал смутное беспокойство. Подожди, Давут. Ты чего, Хасан? Нам отсюда срочно у д и р а т ь надо. Разъезд возвращается. Быстро в т е к усты. Лежать и не шуметь. Разведчики тут же исчезли в зарослях. И вовремя. На берегу, неподалеку от них, показываются всадники, шесть человек. Слышен разговор на германском. Ты чего панику поднял, Фридрих? Ведь нет здесь никого. Вижу, что нет. Наверное, показалось. А я тебе о чем говорю. После поила папаша и Оганна в с я к о е может помирещиться. Ты там кого? Русалок увидал? г р я н у л смех. Сконфуженный Фридрих начал оправдываться, но над ним продолжили подшучивать. В конце концов, поглядев настоящую на якори Шахин и высказав свое мнение о проклятых контрабандистах, которые только и делают, что путаются под ногами у армии, продолжили свой путь дальше. Выждав какое-то время и убедившись, что любители поила Папаша и Оганна не собираются возвращаться, Иван разрешил выбраться из укрытия. Два члена группы ф у а т и Беркин помалкивали, лишь глядели на Ивана как на чудо, а Давуд громко вздохнул и покачал головой. Хасан, если бы не ты, влипли бы серьезно. Спасибо тебе, Давуд. Это еще одно подтверждение моим словам. Слушать меня и выполнять беспрекословно все, что я говорю. Пусть даже вам кажется, что я несу страшный бред. Договорились? Договорились. Глупо было бы спорить.